Статистика свидетельствует, что многие жертвы вымогательства сами провоцируют преступников. Долги, не выполненные в срок обязательства, финансовые авантюры, неразберихи в законах некогда братских республик, неразворотливость арбитражного суда и засоренность коммерческих структур предпринимателями с криминальными связями, Таковы декорации, на фоне которых разыгрывается большая часть историй о похищениях. Устаревшее законодательство и судопроизводство, чьи рамки некоторые виды преступлений даже не укладывались, создали прекрасные условия для возникновения выгодного бизнеса, так называемого выбивания долгов. Зачем обращаться к официальным структурам за справедливостью, отвечать на неудобные вопросы и ждать месяцами, когда крепкие парни, мастера своего дела, легко решат вопросы в считанные дни. Государство, занятое глобальным политико-экономическим переустройством, смотрело на возникшую проблему сквозь пальцы. Между тем специалисты вошли во вкус, требуя свою долю от любого, кто попадал в их поле зрения. Нельзя сказать, что государство, а точнее, Его правовые институты не пытались взять ситуацию под контроль. Уголовные дела возбуждались, подозреваемые задерживались, опрашивались пострадавшие и свидетели. А затем суд, если дело не разваливалось еще во время предварительного следствия из-за угроз, потерпевшим давление на работников милиции и прокуратуры, и почти условное в сравнении с общественной опасностью и деяния, Наказание. Любопытно, что в начале 90-х годов криминалисты отмечали необъяснимое на первый взгляд снижение числа заявлений о вымогательствах. Все было просто. Люди переставали верить в защиту государства, предпочитая неприятностям и нервотрепке выполнения условий рекетиров. В прошлом году МВД привело устрашающую цифру в россии действует четыре с рекетирских банд разве не понятно что они появились не на пустом месте, что государство само спровоцировало криминальную революцию в чести московской милиции рост преступлений этой категории удалось немного сбить уже в прошлом году спецназ не работал в режиме скорой помощи, вызволяя, На дню по несколько человек. Отчасти сказалось изменение криминальной конъюнктуры. Похищать людей стало не так выгодно. Кроме того, оперативные службы ГВД Москвы разгромили несколько группировок, специализировавшихся на заложниках. Не последнюю роль сыграла знаменитая, благодаря обширным телерепортажам, история освобождения из плена двух сотрудниц обменного пункта на Крымской набережной. Банда из трех человек попыталась забрать валюту. Ей почти удалось задуманное, когда вмешался случай, проезжавший поблизости наряд милиции, услышав о происшествии по рации, быстро оказался на месте преступления. Бандиты, увидев подъехавших к обменному пункту милиционеру, открыли стрельбу из автомата Калашникова. В перестрелке погиб молодой парень, сержант Сергей Карнаух. Были вызваны другие наряды, подтянута группа быстрого реагирования столичного ропа. Приехало практически все милицейское начальство, прокурор Москвы, Геннадий Пономарев, руководитель управления и служб. Мешающие в таких сложных ситуациях обилие больших людей на этот раз делу не повредил. Главным образом, благодаря решительным и предельно жестким действиям офицеров, отвечавших за успех операции. На экранах подобные мероприятие выглядят впечатляюще. В жизни просто жутко. Даже находясь в 20 метрах от эпицентра событий, главным направлением удара штурмовой группы было зарешетченное окно обменного пункта. Я немного оглох от выстрелов и чувствовал холодок страха. Каково же было несчастным женщинам под стволами бандитов?